Глава двадцать девятая «Бум-бум-бум, там-там-там» напевала я, притоптывая босой ногой и помешивая наш ужин в большом котле. Мелодию скопировала с тех звуков, что играли на самом краю моего сознания. Сейчас они были едва слышными, но уже въевшимися в мое существо до такой степени, что, казалось, эта песня текла по венам, наполняя меня светлой энергией. Ритм мелодии был рваный, динамичный, но от чего-то очень красивый. Он будоражил и волновал кровь. "Что это за песенка?" с любопытством спросила мама. "И почему ты босоногая?" Сняла сандалии на всякий случай, чтобы быстрее среагировать на неожиданности. "Нахмурившись, ответила я и кинула взгляд на небольшую толпу женщин, устроивших костёр неподалёку от выделенного нам шатра. «Все стараниями и заботой, Гутрун!» «Ка бы не она, ночевать бы нам под открытым небом!» «Впрочем, нашим спинам не привыкать!» «А мне и вовсе все равно!» «Хоть на голой земле!» «Все как на перине!» «Думаешь, попробуют нам что-то сделать?» Насупилась Райла, присаживаясь рядом с Бертой на расстеленную тонкую циновку. «Не-а!» Покачала я головой, зачерпнула ложкой густой суп и попробовала на вкус. «А неплохо вышло!» Удобно. Этот старый хрыч, как его там, Харуб, Хагируб, понял, что со мной шутки плохи. Ну так после такой демонстрации. Весело фыркнула Лоска, выходя из шалаша. Шкуры хорошие постелили, поделилась она с нами новостью. Наши вещи уложила так, чтобы было легко взять и быстро унести. Хорошо, кивнула мама и перевела взгляд на Кэри. Та сидела подле звездочки и кормила теленка с ладошки, полной крупы. А неподалеку от животного стоял небольшой стожок свежей, зеленой, практически изумрудной травы, заготовленной Эджелом. «Совсем ручной безог получится!» – вздохнула Дегни, подходя к нашему костру с ведром воды. «Сейчас зажгутся обережные огни!» – вслух заметила она, и мы синхронно посмотрели в сторону реки, На практически закатившееся за горизонт алое солнце. Ты вернёшь их в землю? уточнила Лоска, садясь рядом со стальными. Я ловко наполнила чашу и передала маме, затем вторую вручила Лоске, после Дегни и дальше согласно возрасту. Нет, отрицательно качнула головой. У них должен быть выбор. Коли не дураки, уйдут отсюда. Их мужчины должны догадаться, где женщины, и отправиться следом. Им только нужно оставить подсказки и три обережных сосуда припрятать куда-нибудь, но так, чтобы нашли. Ты поможешь? Я надолго замолчала, обдумывая. Мой взгляд скользил по лицам сосредоточенно жующих харчанок и их детей. Они расположились не так далеко, а я не понижала голоса. У орков прекрасный слух. Уверена, кто захотел, меня услышал. Нет, ответила я наконец. Крайм глаза заметила, как побледнели лица у многих, и моих близких тоже. Нам нужно уходить. Нить тает, с каждым мгновением становясь всё незаметнее. Чувствую, что больше такой подсказки не получу. Если не воспользовалась первый раз, нет смысла давать возможность ещё. И это справедливо. Мы ели молча. Практически уже завершили трапезу. Ложки стукнули о дно, когда к нашему костру подошли трое. Прокашлялась одна из них, оторвав задумчивый взгляд от костра, перевела его на незнакомок. Одеты они были в видавшие виды туники из грубой ткани, в некоторых местах штопанные и перештопанные. «Гуквель! Добрый вечер!» — вежливо поздоровалась жгучая брюнетка с темно-зеленой кожей. «Гу!» — ответили мы ей почти хором. «Что привело вас к нашему шалашу?» — спросила Райла, поднимаясь. «Мы к вам с вопросом», – чуть замявшись, ответила та же женщина. «Меня зовут Анника. Это Грызе и Леа, и мы хотим уйти вместе с вами. Гутрун всем объявила о вашем предложении». «Вы не хотите остаться и дождаться мужчин?» – удивилась Лоска, вставая и помогая Дегни с посудой. «У нас только женщины и мой сын. Защитить вас в случае опасности навряд ли сможем». Каждый будет сам за себя. И не смотрите, что у нас есть маг. Аруна ещё мало что умеет. Я продолжала сидеть на месте и внимательно слушала беседу. Мы на ложнице, наших мужчин убили. Уйти в соседнее племя и стать ещё более бесправными не хотим. Правда, это только мы такие. Остальные с удовольствием примкнут к кому-нибудь, лишь бы ощутить мужскую защиту. Внимательно вглядевшись в их лица, я вдруг поняла: Они устали от гнёта местных правил. Мужчин орков было меньше, и они могли позволить себе содержать несколько женщин. И не сказать, что девочек рождалось больше мальчиков. Вовсе нет. Просто мужчины гибли на охоте, в торговых караванах от рук разбойников, в тёмном лесу, когда искали сокровища. Берсерки редко проявлялись в орчанках. Были исключения: та же Вита или Инджебджорг. Но это капля в море. Мужчин, наделённых силой зверя, было гораздо больше. Мама растерянно оглянулась на меня. Я сдержанно кивнула. Слово надо держать. Завтра, как только погаснут обережные огни, мы выходим, вздохнула мама. Она понимала, какую ответственность я решилась взвалить не только на свои плечи, но и на плечи всех остальных, но верила мне. За это я была ей безмерно благодарна. «С собой возьмите только самое необходимое. Котелок для готовки, крупу, пару шкур, ибо спим мы на земле, сменную одежду». «Гудагь!» – горячечно поблагодарила Анника и перевела взгляд на меня. Я улыбнулась им всем и сказала, «Чем раньше вы отправитесь спать, тем лучше». А утром, стоило мне выбраться из палатки, наткнулась на сидящую на циновке гутрун. Старуха облачилась в длинный балахон, можно даже сказать халат, некогда светло-серого цвета, со временем ставший серо-буро-малиновым. Заметив мой взгляд, травница улыбнулась. Это мой рабочий наряд. В нём хожу в лес за травами и ягодами. "Халло", вежливо поздоровалась я с ней, повела плечами, резко встряхнулась. Всё же утро здесь всегда ощутимо прохладнее. Вы чего-то окрана? Буркнула я, вгляделась в темнеющий неподалёку лес. Где там наш монстр? Вон стоит под деревом и смотрит прямо на меня. Никуда не потерялся. Даже не знаю, радоваться этому обстоятельству или насторожиться. После чего направилась к ведру с чистой водой. Следом за мной стали выходить и остальные, потягиваясь и зевая. Солнце ещё даже не показалось из-за горизонта. Обережные огни мерно горели неподалёку. Две луны загадочно переливались в недосягаемой вышине. С вами пойду, безмятежно улыбаясь, ответила старуха. Куда? не сразу врубилась я. И тут до моего всё ещё полусонного сознания дошло, что именно сказала старушка. Резко развернувшись, изумлённо посмотрела на Гутрун. Вы уверены, что выдержите дорогу? Она весьма внушительная гораздо длиннее, нежели путь до соседнего селения. Мы не часто делаем привалы, откровенно говоря, мы спешим. Не переживай, беспечно махнула она сухой кистью. Я поживее многих молодых буду и жаловаться на усталость не собираюсь. Скептически глянув на женщину, вздохнула. Отказать ведь не имела права. Хочет идти с нами? Пусть идёт. А как же ваш внук? Напоследок уточнила я: "Если нужно, я его найду". Туманн ответила Гутрун, а я с подозрением на неё уставилась. Мне только неожиданности не хватало. Но не думаю, что Хради, ради своей старой бабки, будет рисковать жизнью и отправится за мной. "Ещё более туманно добавила она, и это и её фраза должна была меня по все видимости успокоить, но вышло с точностью до да наоборот. Ладно, кивнула я и плеснула в лицо холодной водой. Брр, как же хорошо. Мама уже готовила завтрак. Вчерашняя каша, затвердевшая за ночь, была нарезана и уложена на грубые лепёшки из перетёртой крупы. Травяной взвар согрел изнутри. Старуху угостили, и она с удовольствием умела свою порцию. Вот ещё что, обратилась я к ней, вытирая рот тряпицей. Скажите тем, кто остался, чтобы уходили. Это самое лучшее, что они могут сделать сейчас. Пусть три горшка припрячут в дупле дерева, оставят знаки, какую-то запись на шкуре. Куда делись их женщины и где они горшки спрятаны. Ваши мужчины непременно вернутся в поселение. Следом чуть позже объявятся и эльфы. Как только ваши воины окажутся в родном стойбище, действия клятвы прекратится. Условие будет выполнено. Я тебя услышала, кивнула травница. Меня не ждите, уходите. Я догоню вас, добавила она, поднимаясь. И так легко это у неё вышло, что я с подозрением покосилась на Гутрун. Из чего такие перемены? Неужели есть какие-то волшебные травки? Во вполне, почему бы и нет. Та же карила, правильно приготовленная, сгодится для придания сил и энергичности. Не успела старая травница от нас отойти, как подошли трое: Анника, Грёза и Лео. И у последних двух было по одному ребёнку. Я едва слышно застонала. Но, как говорится, назвался груздем полезай в кузов. Гуморн. Поздоровались они. Мама кивнула и деловито собирая остатки наших вещей в один из баулов, уточнила: "Готовы?" "Да, Райла." Все, что принадлежало нам, мы собрали в заплечные мешки. Я оценивающе посмотрела на тощие шкуры за их спинами и вздохнула. Немного же у них пожитков за жизнь в этом племени накопилось. «Выходим!» Громогласно оповестила Лоска, закидывая увесистый тюк за плечи. Обережные огни с тихим шипением погасли, и мы тронулись в путь.